Глава двадцать восьмая. Мак с Хаксли приехали ко мне на служебном автомобиле, но здесь они были меньше стандартных земных машин, и как бы мы ни старались, запихнуть трейса на заднее сиденье не получилось. Райончик у меня был не самым благополучным, но дорога до Нового ТЫ пролегала через дорогостоящие кварталы, так что мы не могли просто привязать труп к крыше. В конце концов, Мак сдался и вызвал автозак. «Я не питал любви к данному транспорту. В нем меня дважды заболевали. А потому мы с Пиковером отправились на своих двоих, оставив Хакса и Мака дожидаться кареты. Сам бы я дошел пешком, но у Пиковера болела лодыжка, так что мы сели в трамвай». Как говорится, общественный транспорт — лицо города. Трамваи Нью-Клондайка были исписаны граффити и завалены мусором. В пограничном городке приглядного было мало, и, если честно, мне это нравилось. Со всеми остановками дорога заняла минут десять, но трамвай немного не доезжал до Нового Ты, до здания нужно было пройтись. Поговорить о чем-то существенном в транспорте не получилось, вокруг было слишком много ушей, поэтому только на улице я спросил. «Есть идеи, на кого работал наш здоровяк? Что это за настоящий?» Пикавер нахмурился – «Ну, он говорил о нем как о мужчине, так что это не Лакшми». Мы почти добрались до центра, изогнутые распорки над головой и звездой сходились к центральной колонне. «Тоже сомневаюсь, что это Лакшми, но по другой причине. Лакшми знает, где Альфа, а Трейс искал дневник, возможно, как раз надеялся это выяснить». «Кто еще знает о дневнике?» — спросил Пиковер. «Мы пересекли улицу». «Я рассказал только тебе, но за мисс Такахаси не ручаюсь», — под ногу подвернулся камушек. Я пнул его, и он пролетел чуть ли не целый квартал, отскакивая от реголита. Мы опередили Мака с подручными и вошли в новые ты первыми. В зале сегодня работала Рейка Такахаси. Обычно я смотрел на нее с искренним восхищением. Созданием она была, как я уже, наверное, упоминал, откровенно прелестным. Но сейчас я отвел глаза». Она давно знала, что ее дедушка умер, об этом можно было не сообщать, но то, что его тело осталось на Марсе, ее бы потрясло. Пиковер, прихрамывая, подошел к стойке, за которой стояла Рейка. Она сообщила, что мистер Фернандес сейчас в мастерской и обязательно приведет его в полный порядок. «Будете здоровы, как бык!» — сказала она. И я нахмурился, пытаясь вспомнить, когда в последний раз видел животных. Рейка указала на дверь мастерской. Пиковер оглянулся на меня, я продемонстрировал ему большой палец, и он скрылся в глубине здания. Рейка подошла ко мне. Сегодня она собрала длинные волосы в хвост, и рыжие пряди были практически незаметны. «Привет, Алекс!» — с улыбкой сказала она. Судя по всему, Лакшми не стала рассказывать об украденном дневнике. «Привет, Рейка! Хвост тебе идет!» Она скромно склонила голову. «Спасибо!» Она кивнула на дверь, за которой скрылся Пиковер. С твоими друзьями часто такое случается?» «Это ему еще повезло. Полиция скоро привезет. А вот и они». В дверях показались Мак с Хаксли. По пути они раздобыли носилки, на которых и тащили массивную тушу Трейса, с головы до пят закрытую тонкой серой простынкой. Мисс хаси поднесла ухоженные ладони к рту. «Боже!» — воскликнула она, подбежав к Маку. «Что случилось?» «Да вот, нашелся тут господин». сказал Мак. «Он на нас напал, а мы его... <coughs> деактивировали». Рейка нахмурилась. «Я позову мистера Фернандеса». Она поспешила в мастерскую, цокая высокими каблуками, а через минуту появилась в сопровождении начальника. «Детектив Мак-Рей», сказал Фернандес. «Что случилось?» Мак повторно объяснил ситуацию, а потом приоткрыл лицо Трейса. кожа трансферов не бледнеет и они не закрывают глаза вот и трейс смотрел в пустоту широко распахнутыми зелеными глазами хотя прерыватель все же что то повредил в схеме потому что один зрачок у него сузился до точки а второй был расширен будто трейс только что вышел от окулиста разумеется он лежал неподвижно но казалось что он может в любую секунду вновь вскочить на ноги по людям хотя бы было заметно что они уже точно не встанут что с ним случилось — спросил Фернандес. Он посерел хуже мертвеца. Боялся, наверное, что сам оплошал с загрузкой и его за это засудят. — Широкополосный прерыватель, — ответил маг. Фернандес кивнул. — А, ясно, ясно. Я слышал, что вы заполучили себе прототип. — Ага. Так что, можете его опознать? — Конечно, — ответил Фернандес. — Это ослепительный Дон Хатчесон. Имя было мне знакомо, и я присмотрелся. «Это и правда он?» «Ну, не совсем», — сказал Фернандес. «Но лицо его. Официально, по документам. Родственники получают роялти за использование. Спрос, правда, небольшой, мало кто его помнит». «Что еще, черт возьми, за ослепительный Дон Хатчесон? спросил Мак. «Я открыл было рот, но Хакс тоже о нем знал. Редкий случай, так что я решил уступить». «Футболист», — сказал он, — «играл за Мемфис Блюз». — И что, умер? — Лет двадцать назад, если не больше, — ответил Хакс. — Но трансфер не он, — уточнил Мак у Фернандеса, — просто сделал себе его внешность. — Скорее всего. — А настоящую личность опознать сможете? — Люди, меняющие внешность, обычно предпочитают сохранять анонимность. — Не сомневаюсь, — сказал Мак, — но вы ведь должны как-то их различать. Вдруг гарантийный ремонт понадобится, или что-нибудь в этом духе. Серийника у них нет? Фернандес ушел в подсобку и через какое-то время вернулся с небольшим сканером. Он направил его на тело. Транспондер отсутствует, значит, он заказал услугу анонимно. Придется вскрывать, чтобы проверить. Будьте добры, сказал Мак. Я уже начал работать над мистером Пиковером. Сейчас я закончу и займусь опознанием. Сколько это займет? — Я закончу с через час. — Понятно, — сказал Мак и повернулся ко мне. — По стаканчику, Алекс? — В другой раз. Мак покосился на мисс стыка Хаси, а потом понимающе подмигнул. — Ну ладно. Пойдемте, сержант Хаксли. Они вышли из магазина, а Фернандо свернулся в мастерскую и закрыл за собой дверь. Никто не удосужился прикрыть Трейса, так что я накинул на него простыню, и мы с Рейко остались наедине. Два человека из плоти, из крови, в окружении андроидов всех возможных цветов и размеров. «Неприятное зрелище», — сказала она, — «видеть трансфера в таком состоянии». «Да», — я глубоко вздохнул. Рейка, мне нужно тебе кое-что сказать». Алла-Кварцевая дверь распахнулась, и в зал вошел грязный старый старатель. «Есть у вас тут туалет!» Обычно у сотрудников торговых залов был заранее заготовлен ответ «Простите только для клиентов». В новом «Ты», как оказалось, соблюдали традицию в особой манере. «Сэр», — сказала Рейка, сверкнув блестящей улыбкой, — «С нами вам не понадобятся никакие туалеты. Проходите, а я покажу вам все самое лучшее, на что способна наука». Старый охотник за ископаемыми явно хотел приложить Рейка парой недобрых словечек, но при виде меня передумал. Развернувшись, он затрусил к выходу. — Что ты хотел сказать, Алекс? — Тебе лучше присесть. Судя по ее взгляду, она считала это излишним и, пожалуй, была права. Обморок на Марсе едва ли грозил переломом, но она все же прошла за прилавок, села на высокий стул и вопросительно посмотрела на меня. — В чем дело? — Во-первых... «Твой дедушка умер. Однозначно. Не хочу, чтобы ты питала ложные надежды, так что лучше прояснить этот вопрос сразу». Она кивнула. «Но...» — продолжил я. «Он погиб не при входе в земную атмосферу. Он умер здесь, на Марсе. А знаю я это, потому что мы с доктором Пиковером обнаружили его тело». «О, Боже!» — она широко распахнула глаза. «Ты уверен?» — То есть я не сомневаюсь, что вы нашли чье-то тело, но... — Уверен. Точнее, доктор Пиковер уверен. Это он опознал труп. — Господи, а где... где же он? — В посадочном модуле. — Прошу прощения. — Мы нашли посадочную ступень с третьей экспедиции. — Отведи меня туда, я арендую скафандр. — Он тебе не понадобится, только нужно немного подождать. Мы переправили ступень к нью -Клондайку. она сейчас за куполом, но я хочу доставить ее на верфь, тогда исходишь. Она уставилась на меня, остолбенела и потрясенно, наверняка радовалась теперь, что послушалась совета присесть. — Не понимаю, — сказала она, сложив на коленях изящные руки, — что он делал на Марсе? Его здесь бросили. — Кто? Неужели... Саймон Вайнгартен? Других подозреваемых, в общем-то, нет. ох вздохнула рейка ох боже я хотел разобраться с посадочным модулем так что сказал я пойду сбегаю по делам постараюсь вернуться к опознанию хочу послушать что скажет мистер фернандес рейка кивнула и я вышел через раздвижные двери из зала кварца рядом на стене появилось большое мокрое пятно возможно рейка все таки стоило разрешить старику воспользоваться туалетом Я направился к верфи, расположенной на седьмом кольце между восьмой и девятой авеню, где отыскал лачугу Берты. Та горбила спину над рабочими документами, как белая горила. «Привет, куколка!» — сказал я. «О, Алекс, как раз собиралась тебе написать. Кэтрин Деннинг прибыла к куполу. Ее как раз сейчас разгружают». «Спасибо!» — я вытащил из кармана монету в пятьдесят саларов. «Дашь знать, когда можно будет подняться на борт?» Она забрала деньги и кивнула, мотнув брылями. «Чудно», — сказал я, — «а пока мне нужно перетащить на верфи один корабль». Она бросила на меня безучастный взгляд. «У тебя появился корабль?» «Ага. Откуда?» «Нашел. Трактор будет стоить денег, и аренда причала тоже». «Предлагаю альтернативу», — сказал я. Она прищурила свинячьи глазки. «Да ну!» «Ага. Я ничего не плачу». а ты все равно его привозишь и держишь тут у себя. — Очень смешно, — сказала она, — перегаром вроде не пахнешь. — Да ты дослушай, подсоби мне, а я поделюсь прибылью с экскурсий, Скажем, по двадцать саларов с человека, половину мне, половину тебе. — Никто не будет платить, чтобы полюбоваться на хлам, — возразила Берта и махнула в сторону маленького окошка. — У нас его и так тут навалом. — За этот заплатят. «Это посадочный модуль с последней экспедиции Вайнгартона и Орайли». «Твою мать!» — сказала она. «Серьезно?» «Ага. Половину мне, говоришь?» «Ровно пятьдесят процентов, но при одном условии. Пару дней я хорошенько там осмотрюсь, а уж потом можно пускать народ». «Ну и зачем?» «Буду искать зацепки». «Да ты и так цепляешься, как репей, Алекс». Меня так и подмывало спросить, не знакома ли она с сержантом Хаксли. Они же буквально созданы друг для друга. Но я попросту улыбнулся. «Ну что, по рукам?» «По рукам. Скоро ты его притащишь?» «Порша, трактористка, вышла перекусить. Я ее попрошу, как вернется». «Отлично, спасибо. Корабль на седьмой площадке. Проследишь, чтобы никто к нему не лез?» — Да, конечно, — она обвела рукой верфь, — отгонять мародеров — моя работа, я в этом хорошо разбираюсь. — Знаю, спасибо. — Половина моя, не забудь, — сказала Берта, постукивая сосисочными пальцами по экрану наручного телефона, как бы намекая, что разговор записывается. Я напустил обиженный вид. — Мы столько всего пережили, а ты мне не доверяешь? — А ты бы доверял, — легко спросила она. Все. Понял.